Мир переборок. Наш мир корабль, плывущий в светлое будущее через опасный океан, через ледовый океан. Сквозь льды, снежные бури, полярную ночь. У него много палуб, он сияет огнями, но это не должно обманывать. Там нет места и времени отдыху и безделью. На борту кипит нескончаемая работа. У каждого своё место, своё дело, своё задание. И каждый должен исполнять свой долг, невзирая ни на что, даже ценой собственной жизни. Иначе ничего не получится. Кто-то прокладывает маршрут, кто-то отдаёт команды, кто-то следит за ледовой обстановкой. Но есть и те, чьё задание кажется не столь важным: убираться в каютах, готовить еду, стирать бельё, но в том-то и штука. Необходим каждый. Каждый. Единица что? Единица 0. И никто не гарантирует, что корабль дойдёт до пункта назначения. Он может столкнуться с айсбергом. Он может попасть в паковые льды. Да что говорить, ведь даже команда всего лишь люди. Люди могут дать слабину и захотеть покинуть корабль, сказать: "Не нужно нам никакого светлого будущего. Вполне достаточно сытого и тёплого настоящего". И что, если льды, спрашиваю, подавать сигнал бедствия к акчелюскинцам, сходить на лёд Бесполезно. На помощь никто не придёт. Все будут только рады, если корабль потерпит катастрофу, а экипаж и пассажиры погибнут. Но такого не случится. Никогда. Почему? Корабль устроен очень разумно. Он разделён на отсеки непроницаемыми переборками. Переходы между отсеками охраняются специальными людьми, которых называют кромечниками. Понимаешь? Если лёд дина проломит один отсек и пробоину не удастся залатать, вода заполнит лишь его и не пойдёт дальше. Корабль останется на плаву. А что будет с теми? С кем? Ну, кто в отсеке? Они утонут. Но остальные будут жить. Он приподнимается на локти и внимательно смотрит. Мурашки ползут до того, живо представляется, каково остаться в затапливаемом отсеке. Ладно, Хваст. Шагом марш в душ. Таков мир по Дятлову. Встаю, по благопритённой привычке пытаюсь прикрыть то, что товарищ Опереполномоченный видел множество раз и в натуре, и на фотографиях в личном деле, иду в душ. Точнее, на кухню, где опытной рукой зажигаю колонку, а потом в ванную, где погружаю тело в горячей воды и продолжаю размышлять о мире. Очень он беспокоит этот мир. Когда возвращаюсь, товарищ шофер уполномоченный продолжает лежать на полу, курить и стряхивать пепел в стоящую рядом кружку, при этом кружку не видит, но движение руки рассчитано до ювелирной точности, мимо ничего не сыпляется. Любуйся, Иванна. Внезапно решаюсь. А можно попасть в соседний отсек? Наглость несуетная. После такого стоять по стойке смирно. или совершать в очередной поход в самом засаранном сортире самой дизентерийной больницы, или под чутким руководством сержанта Полечука совершать строевые упражнения на плацу под укоризненным взглядом товарища Лаврентия Павловича в парадном мундире, смотрящего с первого портрета в реду гордость части. Но нужна одежда, какую носят девушки, иначе не определиться. И он всегда будет смотреть как на парня Не хочу. Дятлов молчит. Уже не надеюсь получить ответ. Не всякий вопрос достоин ответа, знаю. Иногда он объясняет, почему так, но чаще молчит, словно и не слышал. И когда надежды нет, говорит: "Мои разделены переборками, пространством и временем. Временем и пространством. Для их преодоления нужно совершить поступок. или проступок. Поступок или проступок. От слов веет таким холодом, что зябко. Кожа покрывается мурашками. Чтобы попасть в этот осег, мне пришлось подушкой удушить любовь, говорит Дятлов, продолжая курить и ювелирно стряхивать пепел. И это не метафора. Молчу. Что о нём знаю? Ничего. Он появился в этой жизни из неоткуда. Впрочем, это существование, у кого-то повернётся язык назвать жизнью, а существованием? Так, прозебание, детка в клетке. Хотя порой нечто смутное мелькает в памяти, неясные картины, вернее тени, будто имелось и в прозебании нечто тёплое, или всего лишь сон? Не знаю. А на что ты пойдёшь, чтобы побывать в соседнем отсеке? Некого задушить подушкой. Дерзю. Не знаю, откуда такая смелость, как пить дать, получу энное количество нарядов вне очереди к уже заслуженном ПХД. Это как раз самое простое. Он даже не смеется. Знать, для чего ты это делаешь, и сделать. Но так везет не всегда. Чаще двигаешься на ощупь в кромешной тьме и душишь на ощупь, не разбирая. Что если придётся убить собственного отца или мать? Сирота. Напоминаю. Дятлов приподнимается на локте, смотрит. Тогда того, кого приручил,